в т о р а я Злость и некая обречённость ушли, растворились практически без следа. Срестовной д в п о д е й с т в о в а л о как нужно, даже не доумевал. и чего на девчонку взъелся всего пару минут назад? Тем более, пока и без одежды дел хватало. Например, да кто мешал тот же рюкзак собирать? Правильно, никто. Только-только потянулся к оставшимся трофеям, как перед глазами возникло входящее сообщение от д ж а р е Оно удивило не только пометкой «важно», но и содержанием. Обязательно возьми с собой в рейд лук, глефу, ятаган, плеть, амигу, магический баллистический вычислитель, боевые метательные ножи, трофейную одежду и плащ. Это кроме обязательного набора, о котором я говорил во время инструктажа. Что-то может и понадобиться. Остальное на т в о е усмотрение. Спрашивалось, зачем? Да зачем мне это все таскать на себе, если я не мог использовать ни ч а с т ь оружия, ни приборы? Но смысла возражать не видел. Уверен, помощник наставника знал о подобных проблемах гораздо лучше меня, чья задача пока заключалась в практически б е с п р е к о с л о в н ы х выполнениях о с о б о ц е н н ы х указаний. То, что они принадлежат именно к такой категории, говорил красный восклицательный знак в заголовке. Собственно, практическое арабское положение бессилы. Однако взбрыкивать еще не пришло время. Посмотрим, посмотрим, чем все закончится. А т а м о т о л ю т с я все кошкины слезки. Хотела ограничиться коротким, окей, но внезапная мысль заставила в кратких, емких выражениях поведать о том, как на меня хотела напасть в комнате непонятная волосатая лютая хрень и повезденная мною в неравном бою. При этом название Маунах не у п о м и н а л как и остальными, почерпнутыми из м а г а с и т и знаниями, не спешил делиться. Буду через десять-пятнадцать минут. Жди. Продолжай собираться. Твари запиши на видео, она скоро исчезнет. Ровно как в той старой старой песне, которая вдруг неожиданно пришла на ум. Подождем твою мать, подождем твою мать. А ведь и наставник явно знала, с чем я имел дело. Он тоже в деле. Нет, не должен я ошибиться. Вероятно. Почему принял такое решение? Все просто. О гибели теневого монстра в любом случае станет известно, но раз противник прибегает к разным ухищрениям. То убить просто так, как муху прихлопнуть, он нас не может. Почему во множеством числе? Потому что я никогда не считал себя ни избранным, ни особенным. Да, много за м н о й числилось грехов и недостатков, однако это не принимал гипертрофированные формы. Сейчас же создавалась ситуация, когда будут либо сброшены все карты и маски, либо столкнут в е с е л ы е лбами о т р я д снежных волков и загадочного некто, к о т р я д у которого с р а з у отнес Иваныча в мир у в и л л е Ведь не просто так он дал указание заселить меня человека без н а з а в комнату со зверем, обычная деятельность которого и приводила к с б о ю м а г а и н т е р ф е й с а Почему он в единственном числе? Потому что Джары, в отличие от т Олстика, з н а л о случившемся со мной, а его подручная Саманта спасла. Возможный р е ц и д и в мог произойти только через несколько суток. Данные тезисы не исключали вероятного сговора, слишком мало данных. Впрочем, как и абсолютно не отменяли возможного нас убийства именно командой Никадима. Понять подоплёк их деятельности, конечную цель, тогда можно было бы хоть как-то противостоять, что-то противопоставить. Возникало множество вопросов, ответов на них не имелось. Мы грязные, никакими талантами не обладали. Среди прочих на родной земле не выделялись. Понятом н бы было, например, перенесли в другой мир одаренного математика, физика или даже инженера, а то т он оказался чёрным. Да плевать всем. Не для того его тащили сюда, чтобы он шарахался по локом, собирая траву или выкапывая корни. д о м о д н и х китайцев больше полтора миллиардов. г е н и й уже единица. К чему м о я с к о п а д а Зачем с р е д н е статистических б е д о л а г берутся учить жизни л у ч ш и е из лучших люди клана Север? К тому же опаснейшие из них. Типа делать нечего. Вот-вот. Мысли п у с т е н е н текли мерно, а неслись, словно электропоезд по маршруту Пекин-Нанкин, достигаемого по б р а ч и т е л ь н ы х для такого вида транспорта скоростей. Я же продолжал п л а н о м е р н о обыскивать вражеские подсумки. В первом обнаружились четыре книги: «Как стать п о в е л и т е л я м и м зверей», «Советы от Живаго доктора», «Основа алхимии и з е л е в а р е н и я 1 0 0 1 один советы от Любецкого», о м а с т р о л о г и я Если первые две работы выглядели, будто только что увидели свет в современной типографии, то последняя пара трудов явно сменила не одного и даже не двух владельцев. Толстые фолианты в кожаных переплетах с пожелтевшими страницами имели широкие поля, на которых кто-то вел свои заметки. Последняя находка стала идентична моей записная книга к л е о 3 не содержащая записей. С честью сберегла хозяйские тайны. Сдам все деньги. Второй подсумок обогатил предметом, который откровенно порадовал. Полно размерный м у л ь т и т у л о х о д н и к класс обычный, облегчающий жизнь каждого собирателя атрибут, заменяющий более 18 инструментов. Благодаря легкости в е с н он целых 4 килограмма и компактности, длина в сложенном виде 16 сантиметров. А также н а б о р инструментов, как и особым свойством. а т а к а плюс 16. Он будет полезен в локациях до уровня B. И еще несколько страниц рекламного текста выдала маги. Чехла к нему не прилагалось, но дареному коню зубы не смотрят, с разот у ложил в сторону. Если следовать линейной логике, то выходило, что даже обычные вещи такие как палки, камни и прочее, в зависимости от уровня локации, имели характеристику защиты, ведь инструменты нуждались в атаке. Интересно, как т а м взаимодействовать с окружающей средой, если ты не обзавелся специфическим оборудованием? Еще нашлось два почти идентичных цилиндрических контейнера, явно из какого-то очень легкого металла, но не алюминия. На корпусе просматривалась одинаковая з а т е л и в а я вязь рун или магических символов, которые похоронили неявные мечтания волшебности Зе на корню. Оказалось, это хранилище для чуть розовых кристаллов. Тут же всплыло окно со справочной информацией. Одноразовый кристалл накопитель магической энергии ОКНМЭ 1И. Материал изготовления артинит. Класс малый. Максимальный доступный объем 5000 единиц. Текущий 0 единиц. Энергопотери вне спецхранилища 4% е п р о ц е н т в час. Возможность н а п о л н е н и я не более 20 раз в течение трех д е к а н На воздействие криополя абсолютная инертность. Энергопередача однократно кратковременная м и н у т зависит от к а ч е с т в а материала. текущая стоимость в официальных торговых точках при покупке тысяча марок. внимание, всегда помните о технике безопасности. если вы не можете использовать более половины объема кристаллов в течение указанного срока, то происходит его само разрушение с последующим выбросом накопленной энергии. И в этом ли заключалось еще одно различие между кастами, так как учитывая название малый, а также количество раз, за какие он заполнялся сравнивая с моими десятью единицами резервуара. и ноль ц е л семнадцати сотых единицами восстанавливающим с я в час. Да, магом мне точно не стать. А еще вот уверен, существовало множество препятствий, возводящих даже не могильный холм, но насыпной древний курган на детской мечте. Стук в двери прервал мои размышления. Думал, наставник или надюха, но к моему удивлению это оказался барабек. Тебе чего? Не дружелюбно спросил я, перегораживая путь в комнату толстяку. Давай зайдем, э? Надо поговорить. В глазах непонятный блеск, лихорадочный, и еще постоянно нервно озирался. Хорошо. Вспомнил о наркотиках я. Я вновь е д того ломало, тогда почему Вили не приобрел необходимые средства? Прислушался сам к себе и неожиданно понял: оторжение п р о д а ж е новичка мысль не вызывало. Почему? Потому что это не противозаконно. Спрос рождает предложение, а не предложение спрос. Точка. а Хочет о л с т я курить? Пусть о себе курит. Мне тоже с и г а р е т ы продают, не даром дают, не заставляют покупать. Успокоил себя. Припечатав напоследок разницы в нравах и обычаях, выйди, например, за ту же шурпу из говядины, могут испалить тебя живьем, никто не вступится. А в арабских странах? ф у совсем не туда потащило. Оступил в сторону, пропуская гостя в самом прямом смысле дорогого. д е ш е в о дурни не отдам. Слушай, друг, без обидников начал тот. Ты тоже с того чела трофей получил, осмотрел. Не там ничего такого, чтобы убиться. Может и есть. Неопределенно пожал плечами, напуская на себя безразличный вид. Я не просто так. У меня осталось полторы тысячи марок. Сунулся в кафе, там минималка три штуки. Понял? Три. Потряс тот возмущенно от чего-то пятерней. А хотелось в р о д е с умов слететь немножко, самую чуточку. Тут он развел немного большой указательный палец. Раз сейчас не получилось, там самый раз. Ну как? Есть, решил не запираться. Один черт у м е н е на н и к ч е м у Отлично, это просто здорово. Обрадовался тот. Смотрел на товарища и не понимал реакция какие-то совершенно странные, дикие. Черт его знал, да он все знал, но не рассказывал каждому встречному. Может так и ведут с е б я наркоманы. К своему счастью особо пересекаться с ними не доводилось, даже в годы студенчества. Показывались д а л е к а мол, вот он герой дня и только. А еще беспокоила тревога. Все происходило, будто в сказке по ч ь е м у велению. Надо денег и имеется специфический товар. Вот уже и покупатель обивает пороги. На банальную удачу не с п и ш е ш ь Опять постучали. б а р а б е к в вновь нервно заозирался, а затем зачистил. Ты это захвати с собой, хорошо? А мне пора. Да-да, пора. Там в р о д е сам тебя у г о щ у Же б ы не задушит. р а с к у м а р ю о души. Только вновь плечами пожал недоуменно. Если бы хотел, зачем мне его угощение? Она же у меня, или это какой-то особый шик их субкультуры? Открыл дверь. Надежда, свет моих очей, принесла одежду. Хотел остановить на р к а л ы г у дабы завершить на берегу сделку, но не успел. Тут уже смешности меня короткими ногами у д а л и л с я м е т р о в на пять окликать не стал. Странный тип, псих. Удивлял и следующий факт: пингвин не поинтересовался, какой именно товар имелся в наличии, количество, д о с т о м или чего. Но может на него так действовала установка маги? Я ведь тоже далеко не король адеквата сегодня. Перевел девушке чай вы, поблагодарил. Та улыбнулась теперь, ну очень приветливо, в тридцать два. Даже не верилось, что какие-то минут сорок назад только не кидалась кусаться. Волком точно смотрела, как и от души проходилась в голос и по маме и по папе и по всем родственникам. Она мне точно танк поездила, в таптова и смешиваясь с грязью. Вовремя явилась, облачился в штаны и свитеры, сапоги. Почитал, что р е м е н н о плечевая система с широким бандажом и от чего-то защиты в десятку отбила с г о в о р я щ и м названием Титан будет на мне сидеть гораздо лучше, чем бюджетный вариант от Севера. Но самое главное обнаружилось после привязки. Данная система позволяет снижать вес груза закрепленного на ней на 10 килограмм на территориях оазисах, в локах и э к с т е р н а л к е Общее время работы без подзарядки 265 часов. о т лично. Но самое главное, она была подготовлена под куртку. п л а же я просто свернул, хотел пока захватить в качестве ручной клади. Жарковато все же. Закрепил на бандаж дополнительные под сумки. Ничего сложного. Вернул на место э т а г а н мачете решил оставить в индивидуальном хранилище. Для чего без дела дополнительную тяжесть таскать. Пристроил охотничьи нож. Нашлось место и под специальный под сумок с маской противогазом, которая идеально мне подошла и очень плотно прилегала к лицу. И ПП в специальные под них карманы, а п т и ч к и взял о б е срестиот француза спрятал в карман, очки пока убрал, вернул фляжку с коньяком на законное место, сигареты, зажигалка, трубка новичок, литровая фляга под воду за спину, рядом с кнутом, где были упакованы сахар, соль, дополнительный коробок охотничих ь спичек, пачка черного чая и так далее. Сапоги сразу сели как влитые, метательные ножи вставил в н о ж н ы присел несколько раз, прошелся из угла в угол. Просто здорово, будто на меня сушили. Попрыгал, вес даже не ощущался. А дальше начались сложности, но решаемые. Разобрал вновь копье, на наконечник нацепил чехол и вместе с непострадавшим коленом прикрепил слева к рюкзаку, с другой стороны свое место занял топор. По центру МПЛ. Еще взял с десяток разнокалиберных мешков под ингредиенты на всякий случай, чем черт не шутит. Туда же отправился дополнительный контейнер под кристаллы и две пары запасных перчаток. Третий сосок или какую-нибудь волосатость не хотелось ни в коем разе. Коробку с принадлежностями отправил туда же. Спиннинг решил не брать, но донки упаковал в кармашек, как и чехол с принадлежностями для добычи сока Джусамра. и Туда появился наставник. Выслушал мою исповедь, но невнимательно. Его она не интересовала, а про магические способности и их возможное развитие только отпахнулся. Его больше не интересовала моя амуниция, которую он помог закрепить должным образом, чего-то я явно не понимал. Через пять минут, когда сборы были завершены, сказал на выходе: "Вили я вызвал, а тебе повезло. Питбулю нет, не успели немного. Уже ласты с к л е и л чуть бы раньше т р е в о г а объявил, может и удалось спасти". Сказал с я в н ы м б е з р а з л и ч и е м Или нет? Вот так умер Максим и чёрт бы с ним. п и т б у л ь а перед глазами давным-давно прочитанная статья. Что именно эту породу активно использовали в собачьих боях? Бойцовский пес ушел в минуса вопреки воле монеты наставника. Завертелось все и сразу. Я одетый и собранный, вооруженный до зубов, который пристояло только научиться пускать вход, с рюкзаком за плечами вышел вслед за д ж а р о из комнаты. Тот разулыбался как-то по-доброму, отчего сделался сам на себе не похожим. п р о с л е д и в за взглядом наставника, выяснилось, что виновником хорошего настроения послужил хозяин заведения. Последний вальяжно й уверенно вышагивал по коридору, будто паровой б р о н е н о с е ц плыл среди парусников, подавляя массой б о е в о й мощь другие суда. Толстяк надул покрасневшие щеки, пыхтел и дышал шумно, лицо выражало крайнюю степень брезгливого недовольства. м о л ч е г о холопы о т в л е к а е т е господина отдела, а шрам на лице сделался почти малиновым. Да он в ярости. Впрочем, кого волновали чужие головные тараканы и эмоции? Правильно, никого. Не доходя до нас пары шагов. м е т р д о т е л ь на повышенных тонах и два не брызга й слюной начал почти орать: "Какого чёрта ты меня дергаешь? Я тебе... что тебе то договорить не успел? Ах ты п а д а л ь Взревел Джаре, проводя с подшагом явно отточенный круговой удар ногой в левый бок в и л л и Вышла резко, жестко и х л ё с т к о Если бы трактирщик полностью не оправдывал свое прозвище р е з в ы й то его ребра вот стопроцентов проткнули бы легкие. А в сторону брызнула, насыщена кислородом, алой, алой кровью. В нормальном мире, насколько я знал, один раз столкнулся и сам почти гарантированный летальный исход. Здесь, о т черт его з н а л если сломанную челюсть в минуту залечили. Однако толстяк с невероятной для такой т у ш и скоростью и некой грацией успел поставить блок левой рукой, закрываясь и перенимая оборонительную стойку, даже чуть сместился в сторону. Панда кунфу, мля. Но и это не помогло избежать столкновения со спиртоносным и стремительным снарядом, в который превратилась конечность с е н с е я В тишине, ставшей внезапно оглушительной, раздался хруст предплечья, прозвучавший пусть и не пистолетным выстрелом, но около того. Как-то о с т р а н ё н н о я успел подумать про закрытый перелом, а Вилли отбросила примерно на метр. И массивная туша хозяина гостиницы смачно впечаталась в стену с такой силой, что в разные стороны полетели куски пластиковых панелей, обнажая вездесущий дикий камень. Надька, выпорхнувшая из двери соседнего номера с подносом в руках, оказалась невольной свидетельницей расправы над своим господином. Девушка отрыла широко большущий рот из тех, про какие обычно говорили рабочие. Ожидал пронзительного н а г р а н и ультразвука уравизга, но она только быстро-быстро моргала огромными глазищами под звон бьющейся посуды. Одновременно с этим Джаре мгновенно переместился в пространстве и нанес два добивающих у д а р а в лицо противника. Один Вели успешно сумел блокировать, прикрылся правой рукой, но второй не успел отразить. На окладке на беспалых перчатках сплющили нос, откуда сразу брызнула юшкой. Заставили откинуться назад голову. Затылок глухо ударил по полу. Учитель смачно сплюнул куда-то в сторону и пнул в бок жертву, но бил не сильно, скорее для проформы, а также закрепляя окончательно свое право победителя и указывая м е с т о в иерархии только что бывшему хозяину не только п о с т о я л о в о двора, но и жизни. в а е в ы к т и с Горе побежденным с л а т и н с к о г о Этот тезис оставался актуальным, наверное, с начала не только з а р о ж д е н и е какой-то цивилизации, а человека вообще. Еще вчера или позавчера, черт его знает, сколько времени прошло с моего пленения, я бы только вскользь зафиксировал картину происшествия, например, эпизод горничной. Сейчас же мозг работал в абсолютно ином режиме и на порядки быстрее всяких молний. Он походя в ы ч и н и л неправильное поведение Надежды. д о б а в и л в уравнение отношение окружающих к царившему вокруг насилию, кое не только являлось нормой, но и было неотъемлемой частью дивного нового мира. Тем более к смерти тех же постояльцев до этого дамы относились легко и просто. В голове вертелось лишь одно сравнение, будто опытные работники морга. И сделал простой, в общем-то, вывод: нечасто, а может быть и никогда на глазах персонала хозяин постоялого двора не подвергался избиению. Именно это говорил об уникальности действа и еще о чем угодно, но не о том, что данная сцена специально разыграна для меня. Ну что, поговорим жирная паскуда? Дружелюбно произнес и н ц е й опускаясь на корточки рядом с п о с т а н о в а ю щ е й жертвой и д о б р о т а к заглянул в глаза. Это же в е л и с ь Рявкнул, не оборачиваясь на девушку, которая с у т л и в о собирала остатки посуды с пола, укладывая их на поднос и стараясь не смотреть в сторону джара. Какого хрена, м н е м о н и к Ты совсем с катушек слетел, трубный Басовита завел речь трактирщик. Однако в голосе уже не было ни превосходства, ни высокомерия, лишь полное абсолютное непонимание обстановки. А звери нахапнул. Сейчас мы посмотрим, кто тут с чего слетел и что хапнул. Зловеще произнес наставник, передразнивая пострадавшего и чуть растягивая слова. Но главное, почему ты моих подопечных решил к проотцам отправить? Из чего решил, что это сойдет тебе с рук? Все проясним, все. Ты сейчас вообще про что? Изумление трактерщика не было предела, глаза выпучились, он в этот момент стал напоминать жабу здоровенную такую с к л и з к у ю лягуху. м а у н а х и Что в м а у н а х и Они здесь причем? И Арнольда я не кидал. Порывисто перебил тот, чуть болезненно поморщился, но страх исчез из глубины глаз. Что же до злости, не знаю, не знаю. Возможно, изатаил. Ты давай нормально говори, а не корчит у т из себя ж е г л о в о Я никого не собирался убивать, хотел бы. Тут он попернулся, не став развивать мысль, затем подытожил. Это, во-первых, во-вторых, сейчас лекарь приму. И не обращая внимания на паузу в разговоре, потянулся во внутренний карман обычного пиджака. На котором сменил фартук, достал треугольный флакон примерно такой же формы и размера, в каком раньше в убытность моего деда держали ч е р н и л а ш к о л ь н и к и И какие чудом ли рачливостью ли бабушки доводилось е н е лицезреть во у ч ю Свернул двумя толстыми пальцами пробку, а затем в л е в ш и руку п а с т ь с о держимые, с к о р ч и л с я выдохнул и произнес ворчливо: "Ну «Но и ноги у тебя будто из ж...". Конец фразы потонул в зубовом н скрежете. Стало слышно хруст, исходящий от поврежденного предплечья. Кости на место вставали. Секунд двадцать трактирщик м ы ч т а л по всей видимости, боролся с болью, пытаясь не зарать. о Получалось. Да, медицина тут у п у с т и в о л ш е б н а е но отнюдь не г у м а н н а я На себе познал. Хотя. Пока учитель думал, его в и з а в и окончательно п р и ш л в норму. Сначала сел на широкую задницу, потом придерживая с ь за стенку поднялся. В глазах явно сверкнула ярость. Когда он посмотрел трезвым взглядом на дело тела своего, тем временем с е н с е й кратко, буквально в нескольких фразах поведал о произошедшем инциденте с участием его ученика в главной роли. Возведь гадство, мадам покрыл меня, а затем, видя задумчивое выражение на лице джаре, потерпевший з а ч а с т и л И я тут каким боком, к а к о е мать его убийство, от п о с т о я т ц е в претензии не поступало, никаких нареканий, ну чуть побояться новичке и все. Все знают, мовнах б е з р е д е н Здесь на лицо ущерб мне. Я повторяю, мне, именно мне. Твоего долба. Выражение потонуло в кашле. Учитель л е н и в о сунул кулаком в живот бузитеру. Отдышавшись, тот продолжил почти плаксиво. С таким г о л о с и щ е м получилось плохо. Нет, однозначно хреново получалось. Мало того, что лишили за просто так полезнейшей дорогущей живности, так еще и ущерб здоровью на лицу и по лицу. Лекаря приплюсуй сюда. Пять штук как сгуста. Ремонт? Я сбрал, но ну, тот же поправился. Так вот, мне интересно, кто заплатит за ремонт? Все говоришь, приплюсуй. Ты идиот или на мельницу л у к а в о в о решил водички плеснуть? Так я его с обоих сук в асфальт живем закатаю. Говорил он тихо, с почти безразличными интонациями, но в коридоре вдруг стало темнее, будто в о д н о части у всех магических ламп. Выкрутили подачу энергии на минимум, а еще под ними стали сгущаться шевелящиеся тени. Маска дабричка была окончательно сброшена. Даже я, кого гнев сенсей не касался, почувствовал всю истину короткого выражения, запахло бедой. Как бы еще чем не стало пованивать. Интуиция орала и требовала бежать, бежать как можно скорее и как можно дальше от этого места. Здесь каждый кубический миллиметр воздуха пропитала угроза, и угроза смертельная. Проняло не только меня, сразу был налажен продуктивный контакт. Из путанных пояснений трактирщика выяснилось следующее: ему повезло перехватить партию маунахов у должника Дигера г 8 о дней назад. Досталось немного не мало, а целых четыре взрослых особи, которых сразу р а с с а д и л по стратегическим точкам из-за древности здания, имевшего крайне запутанные коммуникации, а также близости п р о в а л а После каждого прилива ж у р у н о в и поползней получалось избавляться только с привлечением дорогостоящих волшебников, практикующих бытовую магию. к р а с а д н и к у порождений безны д добавлялись и вполне себе обычные крысы и мыши, различные насекомые, как и огромное количество других паразитов. Поэтому приобретение лохматых пугачей превращалось в и д е и фикс, так как при всех других своих недостатках хозяином постоялого двора и дельцом Вили был настоящим, и заведение было его детищем. А маунахи на рынке являлись то еще редкостью. Загублял ситуацию и факт принадлежности нашего трактирщика кости черных. Никаких подлых планов относительно добычи кристаллов с новичков он не имел. Все знают, у меня приличное заведение. з а п л а т и л за проживание и как у Христа за пазухой, даже категорично рубанул тут левой ладонью по стене, явно забывшись от возмущения, а затем болезненно сморщился. Видимо, несмотря на эффект сродни чуду, заживляющий эликсир все же имел какие то ограничения. И сам подумай, смысл с т а к о г о кристал л п о л у ч а т ь Он же нулевой. Если еще зомби, куда не шло, но с гомо, тем более, как ты сам только что и сказал, в экстерналке они не были, ни одной эрки не набрали. Если такие пустышки в т ю х и в а т ь даже как э р з а ц больше чем за тысячу не толкнешь. И то при большой такой удаче. А мне каждый пугач обошелся в двадцать пять косых м а р о ч е к Однако одной. Где моя выгода? И при каких делах здесь лукавый? И вообще, закройся. д ж е р е картина приложил указательный палец к переносице, явно обдумывая, как поступить. К моему удивлению Вилли смог с собой справиться и замолчал. А начальник достал сигарету, прикурил ее автоматически от небольшого светящегося шара, который возник на ладони, затем спросил: "Меня интересует один вопрос: почему не уведомил, что у тебя тут р а с с а д н и к Маунахов, и почему именно Стапа решил в такой сунуть? Он практически один из той группы, что встречал ты лично без Наза. Кого и когда?" Нигде не прописан в договоре с тока и кланом подобный аспект. Здесь была свободна и под ваши нужды только одна комната. Это несколько раз ткнул тот большим пальцем себе за спину, хотя располагалась она в противоположной стороне. Видок у него был. Закачаешься. Еще и воняло как от канализации. Здесь с т о л к н о в е н и е с представителями серых и чистых м и н и м а л ь н е А у меня огненная и л е д я н о й Настя решили несколько дней провести. Снобы е щ ё те. Последствия п р в с т р е ч и представляешь? Еще раз повторюсь, м у н а х и безопасны. Меня, например, вполне спокойно уже без всяких угроз сообщил с е н с е й Мы бы в комнате с твоей живностью поселили тех, у кого вероятность сбоя минимальна, или успевших обзавестись назами. Безопасны, говоришь? Ты это питбулю расскажи. Кстати, о колоточный должен минут через пятнадцать подойти. с б о ю у парня с летальным исходом. Могу на встречу отправить и с ним. Еще с твоим дружком л у к а в ы м мы заключили пари, простенько. Я сказал, что у меня до выпуска из группы дадут минимум семьдесят процентов подопечных живыми. Из-за тебя шансы значительно понизились. Поэтому подумай, чем ты компенсируешь ставу ущерб, ведь он тоже был в группе риска. И нефувил какой-нибудь предлагай, иначе огорчусь. Мне это уже возместил, отчего ты кивнул вверх в направлении светильников. Итак, твое предложение. Вот здесь Вилли даже з а г л о т н у л Да, интересная картина. Видимо, именно с незнакомым спорщиком и связано изменившееся настроение метродателя, так как уже почти расслабившийся до этого момента ему казалось, все кончилось, пронесло, даже пробол в а с н о в а начать качать права, а теперь вон испугался. Тот же кивнул сам себе и заговорил, благодаря усилившейся внимательности, я смог увидеть е два заметную хитрую усмешку, п о я в и в ш у ю с я на лице усача, которого он в них же и спрятал, напустив на себя скорбный вид. Даже не знаю. Вот, смотри, предлагаю взять либо вот этот предмет, либо десять тысяч за него. Еще месяц проживания и на это же время одноразовый обед после истечения бесплатного срока. Смотри, видимо для театральности произнес с пафосом вслух, разрешая пользователю стафу ознакомиться с параметрами данного предмета. Покопавшись в кармане, извлек вроде бы обычное бедное кольцо с едва заметными сплетающимися между собой почти черными руническими символами. Они были заметны только если очень внимательно приглядеться. Кольцо Зельевар. Класс предмета: редкое. Используется алхимиками для определения состава эликсиров, настоек и так далее. Довольно точно указывая процентное содержание того или иного ингредиента. Особенности: низкое энергопотребление. Дополнительно: автоматически настраивается по размеру владельца. Для привязки и активации требуется открытая характеристика м а г и ч е с к и й с п о с о б н о с т и Чем она выше, тем более точным будет результат, а также возможность использовать более эффективно. Для корректного функционирования необходим доступ к расширенным базам данных, так или иначе связанных с процессами приготовления изучаемого материала. В принципе, неплохо. А еще мне стал абсолютно ясен подтекст. Сейчас Вили не знал, что у меня есть возможность для активации данного девайса. Да, с базами беда, точнее с их стоимостью. Но десять тысяч явно выглядят жалкой насмешкой. Хотя какая-то часть шептала: возьми мол деньги. На нас необходимая сумма будет без всяких вполне возможных несбыточных надежд. Хабар хабаром, барабека барабеком, а деньги вот, руку только протяни. И с трактирщиком до конца не испортишь отношения. Только тот ц и н и к внутри, а также мозг, который благодаря или синдрому Арни или стимулирующим уколам от Саманты и Ирии работал иначе. Хозяин заведения в любом случае будет винить меня, не себя, ведь если бы он предупредил тех же наставников, учитывая бросовую стоимость кристаллов, они вряд ли позволили умереть без всякой пользы нам. И у него ни одной проблемы. Сейчас же я выступал абсолютным злом, прибил редкую зверушку, сообщил о ней учителям, а они выставили ущерб за покойного бойцовского пса, получил от одного из них людей и так далее. И д ж а р е н ь обвинишь, он недосигаем, а я вот он, рядом, весь такой красивый. Под его надежной крышей почти у Христа за пазухой. Если первый месяц даст Бог выживу, а я выживу, то буду находиться под присмотром снежных волков, которые теперь с него вот уверен, не слезут. Иваныч на том этапе чихнуть бояться будет в мою сторону, а вот после истечения срока обучения ситуация кардинально поменяется, там можно и яду в еду сыпануть или еще какую-нибудь гадость сделать. Поэтому выбираю кольцо. С проживанием давай по временем. А сейчас в ы д е л и мне из своего а р с е н а ла о ч и с т и т е л ь что ты рекламировал. По стоимости сопоставимо. По обедам у д в о е на время бесплатного. Выделил я последнее слово. Проживание п а й к у И еще хотел бы тебе сказать, не знаю, с чего ты взял, что я какой-то там халеевщик. Учитывая, что часть за мое проживание заплатил с вычетом, у меня же клана, а вторую дом Орозовых, поэтому по отношению ко мне подобного выражения не потерплю. А то окажется, что ты еще едва не угробив. Даже не за понюшку табака, мой благодетель. И дамочек своих предупреди. Услышу, пойду и обращусь в соответствующие органы. Пусть разбирается, за что меня повесили д о л г с процентами, а на самом деле оказывается в роли мецената выступил никто иной, как ты. Что договорились? Мордовили не особо погрустнела, а значит я предложил вполне приемлемый вариант. И еще где-то просчитался, чего-то не учел. Распоряжение уже о т дал, и вот. Протянул тот на вытянутой руке стальное кольцо. Маги тут же рассказала п о д н о г о д н ы й предмета. Кольцо чистуля. Глаз предмета обычный, позволяет собирателю поддерживать чистоту собственного тела и одежды на дежащем виде. Количество затрат энергии зависит от уровня загрязнения. После обнуления саморазрушается. Объем резервуара 3000 единиц. Дополнительно автоматически настраивается по размеру владельца. Нормально. Удивительно. Хомо п о б р а ч и т е л ь н о охреневательно. Это я с и т у а ц и и в целом. Проводил взглядом с к р ы в ш ю е г о с я пустыни в клубах пыли по причине отсутствия таковой, но уже практически за поворотом в и л л и Точно резвый. Став, ты долго копаться будешь? Могу и не ждать. Усмехнулся учитель. Иду, ответил, вновь закидывая на п л е ч и рюкзак, снятый во время избиения младенцев. Удача сегодня меня откровенно о о л ю б и л а по полной программе. Да, было множество ситуаций, грозящих смертью, но и прибыток просто отличный. Даже из такой вроде бы сцены я извлек очень и очень много информации. Первое касалось общих правил жизни на Нене. Существовали существенные ограничения для черных не только в социальной сфере, но и в обычной экономической деятельности. Например, тот же Вили, несмотря на довольно прочный статус и наличие денег, не мог свободно приобрести тех же Маунахов. Такие мелкие детали других аспектов, как социальная полезность и прочее, требовали дополнительной информации. Второе – это н е п о с р е д с т в е н н о о в о з м о ж н о с т я х и умения х с э н с е я Если до этого он показал некоторые фокусы, доступные при изучении заклинаний из магии иллюзий, то сейчас мне открылись умения управлять огненным шаром. Вряд ли он нужен, чтобы сигареты подкуривать. Затем мощный энергетический вампиризм, как реально называлось умение, неважно. Главное, магическое свечение ламп действительно невообразимо. Значительно снизилась после неких мысленных манипуляций наставника. Вон и сейчас, будто находились в огромном подвале с одинокой лампочкой сороковка в патроне. Чего задумался, детино? Шутливо ткнул меня в бок от жары, перебивая мысли. Так, ни о чем в о б щ е м т о ответил уклончиво. Но видя в глазах собеседника некую требовательность, свернул на проторенную дорожку, где все кругом а с с а с е н ы мечтающие убить честных новичков. Да думаю вот, несмотря на все заверения, кто-то все же заинтересовался пустыми, как говорил Вилли Крисами. Может, из персонала кто-то промышляет. Э, забудь. Тот только отмахнулся беспечно. Тут как раз все равно. Прошлой смерти на персонал не получилось бы списать при всем желании, так как его проверяли, о чем имеются соответствующие записи в тех делах. Конечно, не под пытками их добывали, но и не нужно такого радикализма. Все придумано до нас. Бери и пользуйся. Обязательно задали всем контактировавшим с потерпевшим десяток прямых и столько же наводящих вопросов, а затем через систему подтверждения. Вероятность о б а н а местного околоточного стремится к нулевой. Если ж е у какой-нибудь горничной имелись такие возможности, то поверь, она бы не здесь на самом н и з ш е м уровне куковала, нашла бы свое место в этом мире. Вот и бормотка Манька вела в заблуждение относительно отсутствия каких-либо следственных процедур, хотя о чем я? и з д а в н а известная истина про вранью очевидцев. Сам подумай, наравоучительно продолжил д ж а р е Если бы можно было н е в о з б р а н о убивать всех и в с я как и не существовало кланового закона, последние словам произнес так, что становилось понятно, они все с большой буквы. т о чем бы мы отличались от д и к а р е й и какой бы тут беспредел творился. Да, у нас все очень ж е с т к о и порой жестоко, но правила игры установлены четко, прописаны. В основном клановые. Но нерушимые для всех это уже деятельность ц к а что такое ц к Тут же задал вопрос, думая о том, что в первую очередь необходимо не просто мельком ознакомиться с правилами игры, а сделать их своей библией. Ведь зачастую там, то есть в своем мире, мы в идиотской надежде на защиту государства каких-то могучих справедливых сил, п о р я д о ч н о с т ь финансовых структур, часто подмахивали документы, не читая, а выучить их на зубок. п р а в а и обязанности изучить настолько хорошо, чтобы никаких лишних вопросов не возникало. С другой стороны, все опиралось в главный ресурс – время. Мне в первые сутки р а з д ы х а не дают, такое ощущение, что прошел месяц, а я еще со своей будущей основной работой не познакомился, как и с местом. Не забивай голову всякой ерундой, которой тебе пока не понадобится. Джарр явно не хотел говорить на эту тему. Захочешь, когда подключишься к маганету, сам все прочитаешь. т а й н о й никакой, а сейчас думаю р э д е И плотно поешь. Добраться и на дилижанцах до первой локи будем часа полтора, поэтому только жертва, только хардкор. И опять и внутренний голос насмешливо протестовал вроде бы неплохую истину. Ключевое слово здесь пока не понадобится, а когда вдруг этот миг настанет, будешь ли ты к нему готов? Я всегда относился к той категории граждан, которая считала, пусть лучше ружье п р о с т о и т всю жизнь в сейфе или топор в углу и никогда не понадобится, но если придет час икс, чтобы оно было, нежели отсутствовало. Я изобразил видимость, что полностью согласен с наставником, а вопрос про ц к это все лишь праздный интерес, разбавить беседы возникшую паузу. Заметку же себе сделал. Опять все мысли заняли гастрономические картины. Наконец-то нормально поем, даже о б л и з н у л с ь от предвкушения. А живот, я готов был поклясться, что именно добрительно заурчал, а не как раньше то матом к р ы л то требовал. Прошли по длинному коридору этажа, поднялись по лестнице, здесь свернули направо и снова преодоления несколько десятков метров уже до центральной широкой лестницы, чьи ступени убегали как вверх, так и вниз. Рядом с ней располагались огромные двустворчатые двери, со светящейся надписью над ними «выход». Одновременно толкнули створки и оказались в просторном помещении вестибюля. Оно было отдано на откуп, наверное, харчевне или трактиру, не знаю, как правильно назвать это заведение общепита, учитывая, что находился я на постоялом дворе, а не в гостинице с привычными кафе, ресторанами и барами. Если провести мысли на прямую линию от нашего текущего местоположения и до еще одних ворот, то по-другому, как я отмечал еще снаружи, подобное сооружение называть было мелко, да и не о т р а ж а л о их сути. За разглядыванием постановки даже сбился с мысли. Так вот, именно эта черта и служила эдакой разделительной полосой между чистыми агнцами и выдыхающими дьявольскую отраву. Обстановка выполнена в средневековом стиле, к которому он начал уже привыкать, и он не бросался в глаза эдакой экзотикой. Даже слева раздача из камня не повергла в около культурный э к с т а з Кассы не имелось, впрочем, ее необходимость стремилась к нулю. Здесь же у стены стояла огромная и высокая, пусть и не в потолок, витрина. Три д л и н ы широких деревянных стола по обе стороны скамьи. Здесь т округлых столов и к на четверых из такого же материала. Огромные светильники, свешивающиеся на массивных железных цепях, служили скорее для антуража, чем выполняли действительно возложенную на них предками функцию. Все вокруг словно дышало стариной. Казалось, любой предмет здесь свидетель не просто смены поколений, но и эпох. Зона д л я н е курящих, рассказала всплывшее сообщение перед глазами. Здесь сейчас обедало восемь человек. Трое оказались из нашей общей группы. Впереди, слева у стены, гигантский камин. Для любящих подымить интерьер был идентичный, с одним отличием: вместо раздачи барная стойка. На правой и л ь н стороне находилось около пятнадцати едоков двадцати едоков, и минимум четверть, опять наши. Негусто с населением. Ли я чего-то не знала. о т м е т и л четверых поступивших вместе с нами уголовников, один из которых о т в е д а л плети. Те сейчас пили горькую, курили. И закусывали все бутербродами, не забывали и о супе. Ничему не учились. Впереди рейд. Терпимость кураторов к выходкам отсутствовала как класс. Пьяным уже закосячить, как два пальца об асфальт. Впрочем, не мои это пальцы, люди все вокруг взрослые. Нашелся здесь от чего-то злобный барабек, как говорилось на ловца, и зверь бежал. Но в первую очередь пожрать. Надо сам подойдет. И так сдерживался, чтобы не броситься бегом к раздаче. Как п о т е р п е в ш и й кораблекрушение на необитаемом острове к морю при виде парусов на горизонте. Джаррех хлопнул меня по плечу и направился в сторону любителей дыма. Я мельком отметил, как он опустился на место во главе стола и жестом подозвал официантку. Боярин мать его почти з а н и м а Всю прелесть мага интерфейса и подключения к местной сети я ощутил, когда начал выбирать еду. Над каждым блюдом стоило присмотреться, возникало название, цена, вес порции, калорийность. Огромная глубокая тарелка настоящего красного борща, густого, наваристого и с куском мяса с кулак величиной, вместе с проглоченной слюной отправились на поднос. Рядом соусница, в которой не пожалели сметаны и которая шла в комплекте. Салатов, как и супов, был огромнейший выбор, но я предпочел всем банальный винегрет. Ну нравится он мне, а вот попробовать разную экзотику, начиная от местных кальмаров и заканчивая фруктами, не было никакого желания. Но ну, и цены росли в прогрессии. На второй взял сначала две сочные огромные котлеты, хорошо прожаренные и с т о ч а ю щ и е такой аромат, что, подумав меньше секунды, добавил к ним еще пару. Над каждым произведением местных поваров словно дрожала полупрозрачная дымка. Запах ощущался, но ну, скорее мимолетный. Вот стоило поставить еду на поднос, как сразу одуряющие ароматы, особенно с голодухи делали это чувство совсем нестерпимым. Как бы не вцепиться зубами во что-нибудь, не отходя от кассы. На гарнир я взял картофель, щедро полил его соусом. Четыре куска черного н а з д р е в а т о г о хлеба. Напоследок на поднос бережно поставил в тарелке порезанное к о п ч е н о е сало и соленые огурцы. Их я тоже просто обожал. Яблочный сок в двухлитровом графине со стаканом. И три беляша завершали картину. Огромных румяных и горячих стали последним венцом на срубе или той самой в и ш е н к о й на торте. Обедал я с чувством, столком, с расстановкой, не обращая внимания на окружающее. Сначала думал, все сожру, все п р о г л о ч у и еще добавки попрошу, но нет. Не з р я поговаривали в народе, съел бы глазами. На деле мой желудок, оказалось, тоже имел размер. Налил еще один стакан сока и т п б р е смаковал его внимательно и чуть ли не во о с м а т р и в а я с ь Наконец-то ощущение раздражения, а некое благолепие. Эх, жаль, закончились минуты райского наслаждения. Этот в е л и к о л е п н ы й изумительный вкус, котлеты будто из детства, когда их готовила мать, соус бесподобный, картофель отличный, не переваренный, не недоваренный, а б о р и мм, и огурчики тоже шик, хрустящие, зеленые, п у п ы р ч а т ы е не п е р е с о л е н н а я дрянь из пятерочки или обычная домашняя заготовка, а то редкое сочетание, прекрасное, малосольное. Эх, под такое дело водки можно, но после рейда. Надо к нему еще окончательно подготовиться или д о г о т о в и т ь с я Кое-что требовалось, а именно шмат соленого сала, буханка золотистого и такого ароматного, аппетитного хлеба, что хотелось впиться зубами здесь и сейчас в горбушку. Пересилил себя, наполнил фляжку ключевой водой, добавил ко всему пачку кента. Зачем, учитывая две пачки в рюкзаке и еще одну в подсумке? Скорее рефлекс и страх каждого заядлого курильщика при сборах к а к у ю н и б у д ь глухомань остаться без наркотика. И часто понимаешь, что это больше психологическая зависимость, но себе мы редко привыкли отказывать. На всякий непредвиденный случай к у п и л за марки четверть литровую бутылку коньяка. Обошлась она в десять марок. У меня возник вопрос: тут что-нибудь имело другую цену, так как сало, хлеб, чистая ж 2о, кружка черного кофе и сигареты потянули тоже на такую же сумму, учитывая стирку. Усмехнулся: скорее всего, неплохо округлили. Посчитав все подготовительные дела завершенными, присоединился к остальной группе, поставил рядом с собой рюкзак, прислонил к нему глефу и не закуривая, благо пепельницы были расставлены по всей площади стола. Что мне не понравилось, т р о и ц а бородатых угрюмых мужиков в тени в углу, которые практически впивались взглядами в лица членов нашей группы, такое ощущение, или записывали приметы и ф о т о р о б о т составляли, или запоминали, выжигая у себя в памяти настолько, ночью разбуди, а пишут и в с п о м н я т Тревожно как-то сделалось на душе. Одними из последних подошли г о р п е и Фокс, а потом, наконец, то появилась и долгожданная Саманта, сразу с к о м а н д о в а в ш а я Подъем всем, кареты поданы, господа и дамы. Так что на погрузку ее перебил рев сирены гражданской обороны, и будто со всех сторон раздался чей-то голос с обязательными металлическими нотками. Внимание, всем оставаться на своих местах, приготовиться к обязательной проверке. К нарушителям будут приняты крайние меры. Внимание. Вот тебе рейд. Джаре чего-то вперился в меня злым взглядом, а затем спросил: Не знаешь случайно, что здесь СБ ЦК понадобилось?